Глава шестая Я быстрым шагом направился к телеке, где очнувшаяся девушка лежала, укрытая тулупом. Захар топтался рядом, пытаясь поправить сползающую материю. Заметив меня, слуга с готовностью отскочил, предоставляя возможность осмотреть спасенную. Она была молода. Едва-едва на пороге своей весны, лет 18-19, не больше. Природная красота еще угадывалась в тонких чертах, но нападение чуть не выпило ее досуха. Кожа казалась полупрозрачной, смертвенным, голубоватым отливом. Широко распахнутые зеленые глаза смотрели устало. Запавшие щеки ввалились, обозначив скулы. Длинные смоляные волосы рассыпались вокруг ее головы нимбом. На ней красовалась теплая куртка, порванная в нескольких местах. По привычке хотелось обозвать эту одежку гамбизоном, но чужая память подставила нужное слово. «Куртка. Пуховик». Из прорехи виднелся край вязаного джемпера. Он оттенял вьющиеся волосы дополнительной темнотой. Заплетающимися пальцами девушка придержала сползающий тулуп. Рука в куртке задрался, обнажая худенькое запястье. Поперек бледной кожи пролегла красная борозда, явственно оставленная чем-то вроде грубой веревки. Похоже, сегодняшнее нападение было не первой ее бедой. Я прищурился, мысленно пробуя ауру незнакомки на вкус. Среди общей слабости явственно ощущался отголосок магического дара. Такой знакомый, напоминающий о сыром черноземе после дождя. Землица, надо же. Нечастый талант, но полезный. «Как вас зовут?» Склонившись ближе, я постарался смягчить голос. Ни к чему давить на того, кто только что едва не встретился со смертью. Губы девушки дрогнули. Заговорила она еле слышно, медленно роняя слово за словом. «Василиса... Василиса Ольховская... Магесса... Магичка...» Она запнулась, словно одергивая себя. «Из простых. М можно просто Вася...» Добавила девушка, и эта простецкая форма имени явно далась ей с трудом. Я невольно приподнял бровь, отметив эти странности. «Что вы здесь делали, Василиса?» «Как наткнулись на бездушных...» Ответ прозвучал сбивчиво, прерываемый судорожными вздохами. «Ехала с конвоем в покров. На машине». Начала она размеренно, но тут же спохватилась. «Только она того. Сломалась посреди дороги, проклятая. Охрана, значит, поворчала и решила, пускай, мол, починит и догонит». Она зажмурилась, явно борясь со слабостью. Я покосился настоящего чуть поудаль Могилевского. Тот хмурился всем своим видом, выражая недоверие. «Что ж, я его понимал». Василиса тем временем продолжила. «Как только обнаружила присутствие...» Она осеклась. «В смысле, как почуяла этих тварей? Спряталась в кустах. Думала, авось пронесет, но они выследили. Напали». Она поморщилась. «Дальше не помню толком. Как в тумане все». Она вдруг распахнула глаза, вперив меня пронзительный взгляд. «Моя сумка, то есть котомка моя, там в лесу осталась. Найдите ее!» Она впилась в меня взглядом резко и требовательно. «Это жизненно важно!» Последнюю фразу девушка почти выкрикнула, вложив в слова неожиданную властность. К первой вскинутой брови добавилась и вторая. «Полумертвая бедолага, только-только с того света вытащенная, приказывает толпе неизвестных мужчин. О да, простолюдинка. Определенно!» Не успел я ничего ответить, как Василиса со стоном откинулась обратно на дно повозки. Веки ее затрепетали и сомкнулись. Похоже, разговор отнял последние крохи сил. Я мотнул головой Захару, безмолвно веля заняться спасенной. А сам отошел к Могилевскому, уже маячившему в сторонке. — Ну и как тебе эта история, а, сержант? — осведомился в полголоса, сверляя его пытливым взглядом. Тот лишь крякнул, почесывая в затылке. — Бряша, девка, Платонов! — «Почитай сначала и до конца обрешет. Я согласно кивнул. Уж больно нескладно звучал рассказ. Не мудрено, когда разум после нападения алчущих едва способен связно мыслить. Заметил ее одежду. «Простая, а манеры выдают барышню благородных кровей. К тому же на запястьях следы от веревок. Здесь что-то нечисто». Могилевский сплюнул под ноги. «Верно мыслишь. Какая охрана в здравом уме бросит женщину в лесу?» «Тем более магичку. Во-первых, в бою с тварями от нее был бы толк, а во-вторых, за такую потом спросят, если пропадет, или покалечится». На мой невысказанный вопрос он прищурился и многозначительно добавил. обучение это магическое, недешево обходится. Академии полновесным золотым рублем берут. Да столько, что не все аристократы могут себе позволить. И уж точно простолюдину не по карману будет». Тут либо семья богатая, купеческая, либо покровитель знатный. А ну, это то Василиса кому-то из сильных мира сего приглянулась. Вот он и платит. Чтоб дар ейный, гранели наставляли». «Ничего. Может, и выясним правду о нашей новой знакомой. Если случай подвернется». Мы с Могилевским после битвы в лесу плавно перескочили в разговоре на «ты». И я этому был только рад. Первое время я воспринимал происходящее словно со стороны – как постановку с актерами. Я привык думать и действовать отстраненно и холодно, как монарх, от слова которого зависят жизни тысяч людей. Но я больше не король, восседающий на троне и повелевающий армиями. Здесь мне придется заново заручаться расположением и верностью тех, кто рядом, собирать вокруг себя единомышленников, помощников, соратников, по крупицам создавать род, а затем империю. И начинать стоит прямо сейчас – Тем более, что судьба свела меня с достойными людьми, прямым, как клинок, Могилевским и искренне преданным Захаром. Пожалуй, пора отогреть сердце, закованное в броню императорской надменности. «Должен отметить, Демет Степанович, произнес я, меня тему, твои люди показали себя достойно. Четкое взаимодействие, грамотный выбор позиций, уверенное владение оружием и никаких потерь. С такими тварями не каждый регулярный отряд справится, а вы действовали весьма слаженно». Сержант выпрямился, в его глазах промелькнула гордость за своих бойцов, но он сдержанно ответил. «Благодарю за оценку, боярин. Стараемся не посрамить мундир. Справедливости ради твоя помощь оказалась весьма кстати. Без нее тот вздых мог и девицу досуха выпить, но не успел. Опыт приходит со временем. Я пожал плечами. Главное, что вы не дрогнули и выполнили свой долг. С таким отрядом не стыдно встать в один строй». Последняя фраза заставила Могилевского приосаниться. «Если забыть, конечно, о том, лежебоке, что убийц прозевал. Я ухмыльнулся, показывая, что не пытаюсь его задеть. Собеседник тяжело выдохнул и помахал рукой. Давай, мол, глумись, глумись». «Никогда, если честно, не видел такого таланта, как у тебя. Оружие из материи создавать. Об артефакторах слышал, но то процесс долгий и мудрёный, ресурсы ценные нужны. А чтоб вот так...» «Касанием!» «Каждый талант уникален», — примирительно заметил я. «Исход битвы решает не сам дар, но искусство им распорядиться. Ладно, прочешите поблизости от места схватки лес. Если пожитки нашей загадочной барышни найдутся, будет неплохо. Возможно, прольют свет на ее историю». «А задачу своих хлопцев!» — кивнул Демид. «Но долго возиться не будем, и двигаться надо, чтобы новые бздыхи на нас не вышли». И шансы на успех минимальные. Мало ли где девица, свое добро растеряла». Могилевский удалился к бойцам, а я обдумывал его слова. «Интересные подробности вскрылись. Выходит, в этом мире магом стать может только представитель знатного рода или крайне обеспеченный простолюдин. В моем было иначе, уже о том я позаботился. Плохо. Чертовски плохо. Война с алчущими не потерпит такой недальновидности». Армии нужны, полноценные чародеи, неважно, какая у них специальность и какая грань. Пригодятся и боевые маги, и артефакторы, и лекари, и даже травознации. В конце концов, кто-то должен выращивать урожай для прокорма солдат. С девицей определенно что-то стряслось. Возможно, убегала от кого-то, или вляпалась в опасную передрягу. По-хорошему, меня это не касается. Но хочет беречь свои тайны, пускай. Да угрюмихи еще не меньше суток, может, и сама расколется». Все отец знает, иногда жизнь подкидывает и более невероятные сюрпризы». «Барин!» — позвал меня бочком подошедший слуга. «Как же хорошо, что вы целы! У меня ж сердце в пятки ушло, когда увидел тех вздыхов. А вы еще и на того у уродца кинулись, будто у вас девять жизней, как у кошки!» Я обернулся к старику, невольно смягчаясь от его искренней тревоги. «Твоя преданность достойна уважения, Захар, но поверь, я знаю цену своей жизни не меньше, чем ты» и не стану рисковать ею понапрасну. — Скажи лучше, что думаешь насчет нашей новой спутницы? — А что тут думать, барин? Старик замялся, почесывая лысеющий затылок. — Вроде и под простую кость, а только руки у нее не те. Ни мозоли тебе, ни заусенцев, белые да холеные. Да и говорит чудно, вроде как нашим языком, а будто книжки читает. Слова выбирает, ровно боится ошибиться. Ну и... Он понизил голос до шепота. Когда я ей тулуп подавал, она руку так отдернула, будто я прокаженный. Не по нраву ей, что холоп к ней прикоснулся. Непростая она, барина, Как пить дать, непростая. Стражники тем временем обшаривали поляну, и вскоре один окликнул меня, указывая на заросли ежевики. Приблизившись, я увидел в ветвях походный саквояж из потертой кожи. Подняв его, ощутил тяжесть и характерный звон стекла внутри. Боец потянулся за застежки, намереваясь изучить содержимое, но ее жестом присек его порыв. «Дама имеет право на свои секреты». Радник смущенно отдернул руки. Да и магическая аура, исходящая изнутри, намекала. Там не пустяки дорожные, а нечто поинтереснее. Артефакты, не иначе. Могилевский меж тем вернулся с разведки хмурой, как туча. Доложил сухо. «Ни машин, ни следов колес, ни попутчиков, живых или мертвых». Похоже, девица брешет на пропалую. Я невесело хмыкнул. Не то чтобы удивился, слишком уж дырявой казалась история Василисы. «В путь!» — скомандовала Тривиста. «Нечего мешкать!» И сам подал пример, запрыгнув в телегу. Тело скрипнуло, словно ржавые петли, напоминая о своем бедственном состоянии. Увы, Платонов до моего появления явно не уважал физические нагрузки. Кожа до кости, селенок, кот наплакал. Нет уж, будем ковать из этого тела острый меч. Магу без тренировки грош цена в базарный день. Спрятав саквояж под сиденье телеги, я потянул к себе созданный недавно молот клевец. Копье-то мое не пережила близкого знакомства с бездушным, так хоть и этим грузом помашу. Одним усилием воли придала оружию нужные пропорции. И принялся за дело. Тягал молот, как гирю, проклиная нерадивое тело и лодыря Платонова, на чем свет стоит. Руки онемели, в боку колола, но я лишь стискивал зубы и не думал сдаваться. Нет уж, темпа не сбавлю. Раз за разом, чуть сильнее, чуть речи. Следом занялся корпусом. Скручивания, подъемы ног и все, что мог проделать, не покидая телеги. Медленно, вдумчиво прорабатывая каждую мышцу. Благо времени и дороги впереди хватало. Сопровождающие бойцы косились на меня с удивлением, но я игнорировал взгляды, не отвлекаясь от дела. Не забывал и про магию. Раз за разом фокусировал внутреннюю силу, перебирая в уме варианты. Куда бы пристроить с умом собранные зерна? Эссенцию, то есть. Можно учиться эффективнее оперировать малыми потоками энергии. Или вложиться в стабильность контроля, а то дар пока словно чужой. Опять же, не помешало бы укрепить связь со стихией. «Сдается мне, здешние земли и металлы мне еще подсобят изрядно. Да и новые края грани не мешало бы открыть. Я ведь прекрасно помню, что превращением камней в клинки мой талант, как говорят местные, не ограничивался. В любом случае, для каждого варианта нужна основательная подготовка, ресурсы особые. зерна ты достойные, на сырую не используешь». «Ничего. А вось в угрюмихе добуду все нужное. Хоть и медвежий угол, но люди есть. Значит, есть и заезжие торговцы». Весь оставшийся день я усиленно тренировался, вгоняя бренную плоть в сладостное изнеможение. К вечеру, когда Захар притормозил на обрывистом берегу речушки, с трудом держался на ногах. Зато настроение было самое благодушное. Ближе к ночи Василиса очнулась. Бледная точно поганка, но хоть сидеть уже могла без чужой помощи. Даже умела похлебку заботливо, состряпанную Захаром. Правда, нос воротила, будто ей подсунули болотную воду пополам с лягушками. Поймав момент, я подсел к девушке. Пора бы уже пообщаться по душам. Я не представился в прошлый раз. Платонов Прохор Игнатьевич. Боярин из Владимира. Мое имя вы знаете. Настороженно кивнула собеседница. Я слышала о вашей семье. Не поделитесь ли, барышня, зачем в лес ходили? Поинтересовался я. Василиса замялась, теребя рука в куртке. Глаз не поднимала, явно подыскивая отговорки. Наконец выдавила смущенно. Так это... Чернотравы искала. Отошла от машины, пока ее чинили. Думала, обернусь по-быстрому. Определенная догадка у меня возникла, но я решил уточнить. Чернотравы... Что это? И тут девушку будто подменили. Вскинула голову, сверкнула глазищами и застрочила, как ученый муж, о своей любимой теме. Понимаете, боярин, там, где обитают бездушные, вся природа меняется под влиянием их темной природы. «Возникает особое поле, преображающее все вокруг, и те ресурсы, что оттуда берутся, настоящая драгоценность, как для простых людей, так и для магов или алхимиков». Она начала загибать пальцы, перечисляя. «Реликтами называют все, что там добывают, то общая категория, но у каждого вида свое название». А вот, к примеру, чернотравы ⁇ это особые растения, используемые при изготовлении зелий, а мертвая и живая вода ⁇ соответственно особая влага из водоемов, что вместе одолеет любой недуг. Опять же, тлен ⁇ земля, на ней любые посевы в миг вызревают и дают небывалые урожаи. Качество почвы повышается многократно. Василиса махнула рукой в сторону леса. Даже древесина и та особенной становится. Пусто древом прозывается. «Хоть здание строй, хоть в магических ритуалах используй, крепче камня будет. Ну а про холодное железо я вообще молчу. Там и сплавы дивные, и свойства невиданные. За такое любой стрелец и артефактор душу продаст». Я слушал, временами вставляя уточняющие вопросы. Информация меня не удивила. Именно так и обстояли дела в моем мире. Но приятно, что и здесь люди открыли чудесные свойства этих ресурсов. Все, что может пригодиться, нужно использовать против врагов рода человеческого. «Добыча этих даров весьма прибыльная, хоть и опасное дело», — продолжила собеседница. «Стрельцы-то в основном должны бездушных уничтожать, но каждый ищет, где бы жилу найти или корней особых». «За это, стало быть, немалые деньги платят?» «Именно так. Это побочный промысел, но многие из-за него и в огонь и в воду». «Одна беда, мало кто выживает. Сами понимаете, в таких гиблых местах всякое случается. Большие отряды не пройдут, бездушные сбегутся со всей округи, а малые не способны зачистить действительно богатое гнездо. Так что цены на реликты крайне высоки. Многие состояния сколачивают. Из тех, кому повезло уцелеть...» Я задумчиво побарабанил пальцами по колену. Да уж, занятная вырисовывалась картина. Вместо того, чтобы раз и навсегда извести алчущих, Люди этого мира сделали промысел из добычи полезных ископаемых, связанных с этими тварями. Приняли существование этих исчадий как данность и даже научились извлекать из этого выгоду. Безумие какое-то. А вы, верно, холодное железо искали? Вернул я будто невзначай пытливо, вглядываясь в лицо Василисы. Со своим даром геоманта рудознаться вам это легко должно даваться. Ответом мне была гробовая тишина. Василиса осеклась, покраснела вдруг. Губы поджала, замолчала, зырка из-под лоби. «Ясно, значит, на верном пути. Я не стал давить, рано еще. Сама расскажет, как время придет». «Господин сержант, я понимаю, что вы уже и так меня спасли». Василиса прикусила губы, нервно косясь на Могилевского. «Но не могли бы вы сопроводить меня до покрова? Это не так далеко, а мне очень нужно попасть туда». Сержант нахмурился и покачал головой. «Никак не выйдет, барышня». «Мой приказ — сопроводить боярина Платонова в Угрюмиху. Мы там неделю пробудем, не меньше, а после во Владимир двинемся. Тогда и тебя прихватить сможем, если пожелаешь». Он смирил Василису тяжелым взглядом. «Так что выбирай. Либо с нами в деревню едешь, либо своим ходом добираешься. Другого не дано». Девушка судорожно сглотнула. В ее глазах плеснул неприкрытый страх, но тут же сменился решимостью. «В Угрюмиху? Так в Угрюмиху» процедила она сквозь зубы. «Лучше с людьми, чем одной, среди лесов куковать». Могилевский кивнул, удовлетворенный ответом. «Все верно. В одиночку сгинешь тут, и костей не найдут. И да, спас тебя боярин. Именно он того выродка отогнал». Девушка удивленно взглянула на меня, хлопая ресницами. «Не выглядит Платонов избавителем. Ну, пускай удивляется». Остаток вечера прошел в привычных хлопотах. Обустроили лагерь, разожгли костер, поужинали и выставили караулы. Ночь, к моему немалому удивлению, прошла без тревог и сюрпризов. Ни бездушных, ни лихих людишек. Разве что сон долго не шел. Все прокручивал в голове байки девицы, да прикидывал, что за тайный умысел у нее имеется. Ни до чего так и не додумался. Информации слишком мало, и не только о ней, но и об окружающем мире в целом. С рассветом двинулись дальше. «Девчонку усадили в телегу, пусть себе отсыпается, набирается сил. Я же вновь взялся за тренировки, благо времени и дороги впереди хватало. Одной магии сыт не будешь, коли плод немощно. Весь день прошел в пути, скрашенный разве что ленивой беседой стражников да Захаровыми прибаутками. К обеду даже Василиса приободрилась, начала вертеть головой по сторонам. То птиц высматривала, то растения придорожные. Лишь к закату вдали показалась покосившаяся изгородь, а за ней десяток серых изб, жмущихся друг дружке. У Грюмиха чудесный край и место ссылки одного удачливого весельника. Точка, которой суждено стать местом зарождения моей новой империи. У околицы уже толпился народ, хмурый и неулыбчивый, с дрекольем, топорами и вилами. Разве что факелов не хватало чтобы радушно встретить нового воеводу. Чую уже, это местечко мне понравится».